Глава вторая. Странный наблюдатель. Я встал на остановке, дожидаясь своей маршрутки, чтобы доехать до метро. На таинственное сообщение я пялился ещё минуты 3, пока наконец не додумался, что можно позвонить на номер, с которого оно было отправлено. Выделив этот номер нажатием одной клавиши, я нажал на зелёную кнопку и прислонил телефон к уху. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните, сказал мне женский голос автоответчика. Вот так дела. Такого просто не может быть. Я никогда не верил в чудеса и мистику тем более, но то, что происходило со мной сейчас, не поддавалось никаким объяснениям. Подумав немного, я решил снова зайти в Евросеть и напрямую спросить у продавца, что это ещё за шуточки. Моя маршрутка как раз подъехала, но я не собирался в неё садиться. Поправив рюкзак на плече, я стал переходить дорогу. И тут мой телефон вновь разразился мелодией входящего сообщения. Едва не выронив его из рук от неожиданности, я поднёс его к глазам и открыл смэску. Подумай хорошенько. Тебе оно надо? Меня это сообщение теперь уже больше напугало, чем удивило. И впервые у меня сложилось впечатление, что за мной следят. Я сразу осмотрелся по сторонам. Вокруг меня стояли люди, ожидавшие автобусов и маршруток, ничего необычного. Но бросив взгляд вдаль в сторону университетской общаги, я заметил нечто странное. У одного из подъездов здания стоял какой-то парень в синей кофте, с надетым на голову капюшоном и смотрел прямо на меня. Секунд 30 я не двигался с места, поглядывая то на дисплей мобильника, то на этого парня. Я не мог понять, следит ли он за мной или же просто смотрит в мою сторону. Я медленно пошёл в его сторону. Заметив это, мальчишка развернулся и хромая на правую ногу, стал удаляться. Тогда я сменил шаг на бег. Незнакомец тоже побежал, но немного медленнее из-за того, что хромал. Он свернул в сторону одного из жилых домов и скрылся в подъезде с кодовым замком. Дверь уже захлопнулась, когда я подбежал, а кода я не знал. Подбирать комбинацию цифр сейчас у меня желания не было. Я почему-то почувствовал, что нахожусь в опасности. Сам не знаю, почему у меня возникли такие мысли. Я развернулся и пошагал обратно к остановке. А сам думал, что нужно обязательно рассказать о случившемся моему другу Паше.